Глава девятнадцатая. После прогулки до Верхнего озера Максим предложил сходить в баню. Самодельная парная из сруба, выстроенная местными алтайцами, находилась всего в сотне метров от места стоянки. И стоила совсем недорого — 100 рублей с человека. Никто не возражал, тем более, что баня была установлена совсем близко к воде, с тем расчетом, чтобы, хорошенько распарившись с разбега, окунуться в холодное озеро. Совсем скоро оказалось, что баня пользовалась большим спросом со стороны других туристов. Поэтому попасть туда можно было только после заката, не раньше восьми. Так что до самого вечера Алиса и остальные участники похода оказались предоставлены сами себе. Выступать в обратный путь было решено на следующий день. Чтобы лишний раз не пересекаться с Ромой и убить время, она нашла себе занятие в компании Зуи и Зара. Девушки собирали дикую жимолость в Зарослегку старника. Удлиненная ягода с синей, будто запотевшей кожицей, на вкус была кислой. Но Зоя горела желанием смешать ее с сахаром и сделать варенье минутку вечером. «После бани полный улет, обещала она. Алисе уже приходилось собирать жимолость у бабушки на даче. Правда, та ягода была слаще. Алисе тогда было не больше десяти. Потом ту старую дачу продали. Родители купили другую, поближе к городу. И там жимолость уже не росла. Очень скоро Алисины пальцы покрылись синеватыми разводами, потому что ягоды лопались от малейшего давления. Пару раз она вздрагивала, заметив обширную паутину, оплетавшую сразу несколько веток. Но потом Алиса перестала обращать внимание на насекомых, равно как и на того муравья, который пришел сегодня на зарядку. Что поделать, не только человек знает толк в лесных вкусностях. Правда, человеку обычно нужно больше всех. За час увлеченных поисков они набрали две полных термокружки с небольшими горками. Одна из них до вечера, правда, не дожила. Рома и Максим неожиданно вернулись от алтайцев с питью свежими горячими лепешками, Поэтому вся кружка ушла на самодельные соусы из давленной жимолости. Не без досады Алиса заметила, что за время поедания лепешек Рома не сделал ни одной попытки заговорить с ней или коснуться. «Ты сама этого хотела», — напомнила она себе вымакивая желтые обрывы клепешки в синей жимолостной жижи. Мысленный Дима тактично молчал. Алиса без конца обводила взглядом лагеря, мысли о потенциальном благоустройстве никак не оставляли ее. Мимо то и дело проходили другие туристы. Кто-то из других туристических клубов, кто-то дошел сюда сам. Не похоже было, чтобы кому-то не хватало мангалов, палаток с подогревом и надувных лодок. Во что превратится это место, если проложить сюда дорогу и застроить берег кемпингами? Алиса не была уверена, что ей нравится та картинка, которая возникала у нее в голове. Она вдруг почувствовала себя грязной, запятнанной из-за своей настоящей работы, о которой она даже не стала рассказывать другим. У Алисы появилось странное чувство, словно она долгое время участвовала в чем то плохом, и сейчас уже слишком поздно что-то менять. К восьми вечера стемнело. Девушки отправились в баню первыми, пока внутри еще не было слишком душно. За то время, что они будут мыться, парилка как раз раскочегарится к приходу мужчин. Алиса никогда не любила баню, но перспектива полностью помыться в горячей воде прельщала даже ее. Правда, баней это сооружение можно было назвать с большой натяжкой. Она представляла собой простенький прямоугольный сарайчик, не больше шести квадратных метров, Поделенный на узкие сени и, собственно, парную. Вместо двери на входе гостей встречал навес из прозрачных листов, вроде бытового клееночного силикона. Над входом горела одинокая лампочка, свет которой как раз и выхватывал очертания бани из темноты. Изнутри валил густой пар, подвижный и живой, словно чьё-то дыхание. В стороне дежурил молчаливый пожилой алтаец, похожий на того, которого Алиса видела в долине. Кажется, его лицо было покрыто такими глубокими морщинами, что по ним, наверное, тоже можно было бы гадать, как по линиям на руке. Он никак не отреагировал на стойку девушек, продолжая задумчиво смотреть куда-то в черноту ночного озера. Алиса еще никогда не бывала в общественной бане. Только дома у дедушки с бабушкой, в шесть лет вместе с мамой. Но на удивление раздеться было легко, и она почти не испытывала стеснения. Наоборот, неожиданно для себя залюбовалась на Викины формы. Вика была фитнес-инструктором, и, глядя на ее рельефные ноги и пресс с шестью четкими кубиками, Алисе страшно захотелось тоже найти себе хорошего тренера. Когда все уже намылись, Зоя весело спросила, опрокинув над тазом мокрую копну волос. «Кто пойдет окунаться в озеро?» Почти никто не ответил. Только Катя произнесла что-то несвязное. Но Зоя ничуть не смутилась. «Да бросьте, круто будет! Я вот обожаю!» Она закончила мыться первой и, набросив специально припасённый для такого случая купальник, выскочила наружу. Через несколько секунд до парной донеслись ее радостные выкрики и шумный плеск воды. «Девки, айда тоже! Шикарно же!» К ней присоединилась только Катя. Через пару минут они вернулись разгоряченные и веселые. Возбужденная кожа каждой горела ярким розовым. К тому моменту дышать уже было нелегко. Остальные девушки, включая Зару, помылись, оделись и ушли в лагерь. Внутри осталась только меланхоличная Марина, а Алиса никак не могла решиться, прыгать или нет. «Да попробуй!» — ободряюще кивнула ей Зоя. «После таких нагрузок то, что нужно мышцам». Да, Алиса и сама чувствовала, что ей это зачем-то нужно. Тем более купальник был взят с собой, словно она собиралась плавать в море или бассейне последним издыхании, вбирая последние дозы кислорода из раскаленного воздуха, она застегнула лиф, надела плавки и выбежала на улицу. Снаружи темно, под сланцами моментально хлюпнуло, вся тропинка от Бани оказалась размыта водой. Стараясь не обращать внимания на грязь, Алиса побежала в сторону озера, и уже через несколько мгновений ее ноги погрузились в воду. Бани осталась позади, словно подслеповатый маяк. Озеро же было черным, как сама ночь или космос. И светом ее наполнял только месяц до переливы редких туристических фонариков на берегу. Очень быстро, пока не исчерпала весь кураж, она сделала несколько широких шагов мимо болотистой заводи. Алиса окунулась с головой, а затем быстро вынырнула. Несмотря на то, что заводь осталась позади, пахло водорослями и травой. Вода здесь доходила ей до груди. Алиса старалась не думать, какого она цвета. И представляла себе ту голубоватую изумрудную воду, которую видела днем. Кожу кололи тысячи маленьких иголочек. Это было неожиданно приятно и почти не страшно. Страшно было только смотреть вперед. Туда, где днем вырастала безжизненная скала. А сейчас осталась только черная пустота. Больше никто не купался, и Алиса с удивлением обнаружила себя далеко от берега. Кажется, она так спешила добраться до относительной глубины, что совершенно не заметила, как преодолела по меньшей мере 50 метров. «Надо возвращаться», — подсказал внутренний Дима. И он был прав, потому что тело уже почти остыло. На смену тонким иголочкам пришел неприятный озноб. Алиса решила повернуть к берегу, пока не начали стучать зубы, но не смогла сделать ни шагу. Внезапно чья-то тень выросла из зарослей заводи и Алиса ощутила, как кто-то силой сбил ее с ног. Не успев ни крикнуть, ни сделать вдох, она полностью очутилась под водой в полной темноте. Сверху последовал сильный удар в голову. Кулак угодил куда-то между затылком и виском, и голову пронзила тупая боль. Вода заливалась в рот, нос и уши, и чьи-то руки с силой тащили Алису дальше от берега, одновременно удерживая под водой так, чтобы она не могла вдохнуть. Во рту появился вкус крови. Она пыталась разжать жилистые толстые пальцы нападающего, но сил не хватало, и от холода руки начинали неметь и слушались плохо. В больной голове возникали вспышки, словно в сломанном телевизоре, который то ловил нужную частоту, то снова терял сигнал. «Дима. Темнота. Рома. Темнота. Мама». Лёгкие начали гореть, а голова, казалась вот-вот лопнет, словно арбуз. Еще несколько секунд прошли в бесшумном крике и борьбе, как вдруг пальцы на ее плечах неожиданно разжались. Выплевывая воду, которая хлюпала в носу и во рту, Алиса вынырнула. Ближе к берегу Рома тащил кого-то из воды. Алиса присмотрелась и узнала Максима. Он сопротивлялся, в какой-то момент одним рывком стряхнул с себя Рому и бросился к берегу. Алисе хотелось их догнать, хотелось помочь Роме. Но голова все еще была какой-то сплющенной и болезненной. Вокруг все вращалось, словно скала, то и дело менялось местами с берегом. Она сделала еще несколько шагов по направлению к лагерю, стараясь двигаться медленно и аккуратно. Сквозь тени и заросли кустарника она разглядела вспышку, похожую на залп огня. Присмотревшись, она поняла, что Максим размахивал горящим поленом, и искры разлетались от него, словно пены из бутылки с шампанским. Брось обратно, идиот! Послышался ей Ромин голос. Где Алиса, Алиса? Другие голоса наполняли пространство, но она больше не могла ничего разобрать. Только бы выбраться на берег и дотянуться до Ромы. Ей казалось, что стоит коснуться его плеча, как все закончится, наладится, испарится, будто плохой сон. Сквозь хаотичные отблески фонариков Алиса увидела, как от фигуры Максима отделился сгусток огня. И врезался прямо в сухое дерево на берегу озера. Огонь пополз по иссушенному мертвому стволу. Алиса почувствовала, как ее обдало волной тепла, слишком неожиданного и неестественного в эту прохладную ночь. Крики стали громче. Роман набросился на Максима, они упали с глухим шумом, как два камня. И Алиса больше не могла рассмотреть, что происходит. Несколько девушек принялись тушить дерево, но со стороны озера Алиса видела, как огонь отступает в сторону Бани, и мелкие язычки шаг за шагом пожирают сухую листву. Не позволить загореться Бани. Эта мысль заполнила собой все Алисе на сознание, и, собрав все силы, она вырвалась из холодных сковывающих объятий озера. Выкорбкавшись на берег, она сорвала навес со входа в парелку и принялась оббивать им полыхающую землю. Руки быстро стали черными от сажи. Едкий воздух вызывал жжение и кашель. Очень скоро к ней присоединился кто-то, и через плечо Алиса разглядела силуэт алтайца. «Только бы не начался настоящий пожар, пожалуйста», — мысленно умоляла Алиса. «Если из-за нее еще и умрет в огне заповедник, она точно не сможет жить дальше». «Алиса, уходи оттуда!» — кто-то кричал ей, но она не различала голоса. Ей вдруг показалось, что она снова тонет, только не в воде, а в дыму. Таком же черном, как озеро. Но лучше она закроет огонь своим телом, чем остановится. Она почувствовала чьи-то руки на своих предплечьях. И в этот момент кто-то выключил свет.